эпилог. «Как же меня это задрало!» — рычала я, отбиваясь от ядовитых плевков Велихвоста чарами. «Хочу на Мальдивы, в крайнем случае на Бали, а не вот это вот все!» Грязная, с гнездом на голове, с разорванными штанами — именно так меня ухандокал простой Велихвост. Молодой, а потому излишне активный. Он повадился кормиться в овчарне, расположенной неподалеку, и ее хозяин пообещал заплатить за голову монстра кругленькую сумму. «Марина, я понятия не имею, где находятся твои Мальдивы!» весело крикнул Рэй, заходя справа загнанного в угол чудища. «Могу предложить королевский дворец!» но «Ну, нет!» — фыркнула в ответ, накладывая новую сетку чар на рычащего Вилли Хвоста, который еще совсем недавно был полностью уверен в том, что с легкостью нас сожрет. «Мне Исис опять весь мозг выест!» со своими магазинами. Да и вряд ли она отошла еще, что ей не того мужика подсунули. И Этер тебя ко мне не подпустит, запрет в своем кабинете и заставит тебя пить ту огненную дрянь. А я хочу пляж с мелким белым песком и голубой океан, месяц минимум. А в этот миг Рэй сделал еще один взмах своим мечом, перерубая оставшиеся перепонки крыльев. Чудище... Истошно заверещала, пытаясь горызануть наемника за место помягче. «Моего наемника». Я среагировала мгновенно, выпуская огненные чары. Велихвост испуганно попятился, упираясь в скалу. «Ты же сама говорила, что тебе скучно сидеть на одном месте». Я не видела лицо Рея, но готова была поклясться, что он закатил глаза. «У-у-у!» Еще один выпад с его стороны, и... Все. Все хвост повержен. Чудище шумно рухнуло на землю, изрыгая свой последний вопль и ядовитый плевок. Промазал. «Ретивый», — констатировал Рэй. «Конечно». В его распоряжении была целая овчарня, усмехнулась я, подходя ближе. «Было время отожрать себе мышечную массу. Белок — все дела». Осталось дело за малым — забрать трофей. Я уже наклонилась, чтобы придержать голову, как Рэй, Сделал это первым. Он внезапно опустился на одно колено, в тот же миг разворачиваясь ко мне лицом. «Знаешь, я полгода ждал момента поудачнее, но, кажется, нас прокляли», — криво улыбнувшись, произнес он. Осторожно положил меч перед собой и залез в карман брюк. «Ты...» — выдохнула я. На этом вся моя славоохотливость испарилась. Лучи заходящего солнца мягко обрамляли лицо Рейдела, Лишь подчеркивая разводы грязи на его гладковыбритом лице. И клянусь, несмотря на соревнования кто кого с Велихвостом, выглядел наемник в этот момент почти идеально. Марина Телицына. Попаданка из другого мира, потрясающая чародейка и моя самая большая и единственная любовь. Выйдешь ли ты за меня замуж? Немного неловко выдал Рэй. Я... Резко растеряла все слова. Вот что я сделала. Дыхание перехватило. «До твоих Мальдив и Баль...» Он поморщился, интуитивно чувствуя, что просклонял не так. «Пожалуй, далековато, а вот путешествие в Лазу я гарантирую. А еще свое сердце, вечную любовь и тонну приключений». «Ну, без последнего, конечно, никуда», — все же выдала я, улыбаясь. «И да, Рейдл Вэлен...» Наемник первого класса, принц в отставке и самый потрясающий мужчина. Я выйду за тебя замуж. Если бы Вилли Хвост был жив, он бы замурчал от удовольствия. Ну, наверное. Я очутилась в крепких объятиях и щелкнула наемника по носу. Подожди ты со своими поцелуями. Давай с заданием закончим. Он, Рэй кивнул в сторону туши монстра.